36. Июль 17. Волна, на которой идёт восприятие, играет решающую роль. Волна устанавливается волей, и всё существо настраивается на ней. Замыкаются мирские голоса, и слышим лишь голос учителя, который говорит беззвучно. Сердцем, предавшей вибрациям момента, можно ответ получить. Когда же Скоро. Точный срок зависит от остронной вибрации коллектива, магнитно притягивающих себя навезну новых условий. Согласованность сердец должна звучать мощно в едином порыве к новому небу, и мы также ждём этого момента, как и вы. Он всё и решит. И сразу же станет бессильным всё то, что дотоле стояло препятствием духу. Духом должны возрасти дети, ведущие эпохи на то, что мешает ей властно идти в жизнь. В этом весь смысл перемен и наступление эры Майтрей. И то, что ночью было возможно, невозможным становится при свете дня. Свет тени ночной изгонит и не станет тушью. День наступит, обещанный нами, и уже не остановить рукой человека мощного жизни поток. Есть сферы движения тонких энергий, которые нельзя контролировать внешними мерами. Это область духа. Когда в ней всё просыпается к действию, тогда говорим: "Близятся сроки". И как когда-то гуру сказал: "Заснёте одними, проснётесь другими, и станет ты нынче всё вокруг". Дух должен перерасти прежние рамки жизни, как ребёнок пелёнки Внешние формы жизни соответствуют ступеням духа, коллективной ступени. Если дух перерос значит новые ступени неизбежны, условия даны для более быстрого восхождения по ступеням жизни. Возрастание духа нуждалось в отягощении обстоятельствами. Когда огни духа усилятся достаточно, что ж может заглушить их или повернуть жизнь вспять? Нет такой силы.